Дариан чувствовал себя странно спокойным. Он открыл окно и вышел на балкон. Ветер к этому времени разогнал туман, и небо было похоже на огромный павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глаз. Внизу, на улице, Дориан увидел полисмена, который обходил участок, направляя вытянутый луч своего фонаря на двери затихших домов. На углу мелькнуло и скрылось красное пятно проезжавшего кэба. Какая-то женщина, пошатываясь, медленно брела вдоль решетки сквера, и ветер трепал шаль на ее плечах. По временам она останавливалась, оглядываясь, а затем вдруг запела хриплым голосом, и тогда полисмен подошел к ней, что-то сказал. Она засмеялась и нетвердыми шагами поплелась дальше. Налетел резкий порыв ветра. Газовые фонари на площади замигали синим пламенем, а безлистные деревья стали раскачивать черными, словно чугунными, сучьями. Дрожа от холода, Адриан вернулся с балкона в комнату и закрыл окно. Подойдя к двери на лестницу, он отпер ее. На убитого художника он даже не взглянул, инстинктивно понимая, что главное теперь не думать о случившемся. Друг, написавший роковой портрет, послуживший причиной всех его несчастий, навсегда ушел из его жизни. Вот, собственно, и все. Выходя, Дурян вспомнила лампи. Это была довольно редкая вещь мавританской работы из темного серебра, инкрустированная арабесками на вороненой стали и усеянная крупной бирюзой. Ее исчезновение из библиотеки может быть замечено лакеем и вызвать лишние вопросы. Дариан на остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. При этом он невольно посмотрел на тело убитого. Как он неподвижен, как страшна мертвенная березна его длинных рук. Он напоминал жуткую, восковую фигуру из паноптикума. Заперев за собою дверь, Дуриан крадучий сошел по лестнице вниз. По временам деревянные ступеньки под его ногами поскрипывали, словно стонали от боли, тогда он замирал на месте и выжидал. Нет, в доме по-прежнему все было спокойно, ничего, кроме звука его шагов.